«У смерти много красок». «Для чего Бог дал мне такой великолепный талант? Он для меня как проклятие, но и как великая милость». Альбрехт Дюрер Последнюю книгу, над которой работал великий Бальбулус, Виоланта заказала ему по случаю дня рождения. Она должна была стать настоящим чудом омбры — начиная от текста и заканчивая иллюстрациями. Не только нимфы и огненные эльфы, но и жабы с рыбами, дикие кабаны, волки и рыжие лисы, стрекозы, бабочки, дикие цветы на лугах и урек. Все богатство ее княжества, созданное без участия человека. Бальбулус был не особо рад такому заказу. Он предпочитал изображать мир людей. Все остальное было лишь более или менее привлекательным декором — Песцы прислали ему готовые страницы накануне вечером. Он, как всегда, был недоволен качеством чернил и шрифтом. Однако Бальбулус давно перестал донимать Виоланту просьбами найти других песцов. Ответ ее всегда был одинаков. «Бальбулус, у этих людей есть семьи, которые надо кормить. Еще бы!» «Но разве было это оправданием тому, что они сами лишали себя посмертной славы этими уныло начертанными буквами и слишком бледными чернилами?» Искусству нет дела до пары голодных ребятишек. Подлинное искусство требует жертв. А эта книга призвана была стать подлинным искусством, хотя ему и пришлось изобразить для нее обыкновенных рыб и... Смех, да и только, ос и мух. Что ему еще оставалось, если не прибегнуть к волшебным пигментам, чтобы даже эта работа вызвала зависть конкурентов?» Бальбулус бросил беспокойный взгляд на сундук, в котором хранил книгу, за счет которой были получены краски. Его радовала мысль, что скоро от нее можно будет избавиться, передав тому хитрому трубадуру и его стеклянному человечку. С тех пор, как Бальбулус нарисовал серые инициалы, омбра наполнилась слезами и мрачными слухами. «Исчез перепел вместе со всей своей семьей, и не только он». «Куда девался чернильный шелкопряд? Где подруга скоморохов Элинар Лоридан? Где красавица раксана и ее дочь Брианна, которую Виоланта любила даже больше, чем свои книги? Огненный танцор якобы даже отправился к белым женщинам, чтобы расспросить их о пропавших. Судя по всему, он их там не нашел». Бальбулус быстро оторвал кисть от пергамента, чтобы не испортить портрет голубого зимородка, который мастерски окружил рамкой из болотных лилий и жабьего щавеля. Он снова ощущал дрожь в пальцах. В последнее время это случалось слишком часто, и не только с его живой рукой. В последнее время Бальбулус точно знал, когда началась эта дрожь, с тех пор, как закончил работу над «Серой книгой». «Да, Бальбулус так ее и назвал, хотя все страницы, за исключением десяти инициалов, были снабжены роскошными цветными иллюстрациями. Перед тем, как преподнести книги Виоланте, переплетчики всегда приносили их Бальбулусу, чтобы он довел иллюстрации до совершенства. Но эта книга — это маленькая, коварная, проглатывающая людей книга. Бальбулус не хотел не только к ней прикасаться, но даже видеть ее». Стоило ему раскрыть книгу и приступить к работе над каким-нибудь инициалом, как пальцы начинали дрожать, и ему казалось, что эта серая стирает из памяти все остальные краски. Обычно Бальбулус гордо выставлял готовую работу у себя в мастерской. Эту книгу он, словно вор, прячущий награбленное, поместил в сундук, где хранил лишь использованный пергамент и льняное масло. Крышка его была до того тяжелая, что поднять ее составляло немало труда — Но Бальбулус продолжал ловить себя на том, что то и дело ищет взглядом этот сундук. Он будто бы опасался, что серость могла просочиться и сожрать его так же, как всех пропавших. Они, должно быть, застряли где-то в книге. Разве нет? Его искусство пригвоздило их к страницам. Да, Бальбулус знал, что эти мысли попахивают сумасшествием но не мог перестать возвращаться к ним, хотя и пытался успокоить себя тем, что черный принц и сожирук никуда не делись. «Хорошо, пусть для сожирука он не воспользовался серым пигментом, а что до черного принца?» «Кончай, Бальбулус! Твое дело заниматься искусством, а не размышлять!» Он сжал золотой кулак, чтобы совершенные пальцы, выкованные искусным пасынком сожирука, перестали дрожать. Юноши юноше прибывали клиенты даже из дальних стран, а ведь ему было всего-то пятнадцать лет. Мастерская мальчишки была уже дважды разгромлена завистниками, потому что на его фоне все остальные ювелиры выглядели дилетантами. Будь то кольцо, бюст, золотая чаша или урна, Бальбулус признавал, что мальчик, несмотря на свою юность, обладает такой же властью над металлом, как он сам над чернилами и кистью. «Определенно, мальчишка сможет сделать ему другую руку, которая бы не дрожала». «Да ты что, Бальбулус? А вдруг он узнает, что как раз твое искусство и заставило исчезнуть его мать и его сестру?» «Довольно! Пора было кончать с этими мыслями. Его искусство сохраняло лица людей даже вопреки смерти. Он дарил жизнь, а не отнимал ее». Бальбулус опустил кисть и принялся рассматривать совершенную синеву красителя, которым закрашивал перышки зимородка. Как он сиял! Художник действительно никогда в жизни еще не видел такого цвета. Снаружи стало темнеть. Скоро он понесет готовую книгу красильным ямам. Неужто Бальбулус позволил сделать себя чьим-то инструментом? Инструментом человека, к которому питал отвращение, еще когда тот творил безобразие в омбре? Бальбулус вслушался в опустившуюся ночь. В замке было тихо, как в могиле. Виоланта скрывалась в своей библиотеке с тех пор, как исчезла дочь огненного танцора. Иногда оттуда доносился плач. Что, если признаться ей в содеянном и показать книгу? Что, если существует возможность их вернуть назад? Он мог бы закрасить серое или вовсе разорвать свои картинки. Бальбулус отложил кисточку и подошел к окну. Ночь зачернила крыши и стены омбры. Лишь в той стороне, где жили сожирук с Роксаной, огонь озарял кусочек неба. Вся омбра любила огненного танцора. Даже эльфы и нимфы с ним говорили. Если он узнает, что натворил Бальбалус, не закончится ли это пожаром? А ведь когда-нибудь правда про серые картинки выплывет наружу. Так, по крайней мере, предсказывала сама книга. «Коварная мелкая вещица». Бальбулус старался не смотреть в сторону сундука, когда вернулся к своему рабочему столу. «Клюв! Нарисуй клюв, Бальбулус! О, этот желтый цвет! Даже охра из этого набора пигментов пристыжала все, что он раньше называл охрой! Может, эти цвета все же стоили того, чтобы продать за них душу? Никто не смешивает краски так, как великий Бальбулус!» Даже в Константинополе, где из манускриптов несравненного Бегзада вылетали райские птички и выскальзывали золотые ящерки, люди станут нашептывать эту фразу. Скоро все они будут одержимы желанием затеряться в ландшафтах омбры, нарисованных Бальбулсом. Золотой рукой он взял самую тонкую из своих кисточек, чтобы написать глаз зимородка, как вдруг какой-то шорох заставил его вздрогнуть — Бальбулус с проклятием оторвал кисточку от пергамента. «Сколько раз он должен напоминать прислуги, чтобы никто не смел входить в мастерскую без разрешения? И чего им надо в такое время, когда все уже спят?» «Я попрошу Виоланту, чтобы она лишила тебя жалования!» Но слова замерли на губах Бальбулуса. На пороге стоял бальдосар Ринальди. Он закрыл за собой дверь и одарил Бальбулуса улыбкой, которая была еще маслянее тряпок, которые использовались для очистки кистей. «Что ты здесь делаешь?» — напустился на него Бальбулус. «Я тебя не звал! Мы же договори...» «Я знаю, знаю!» — перебил его Трубадур. Бальбулусу всегда мерещился мертвенно-зеленый цвет, когда он стоял напротив Ринальди. Очень тревожная ассоциация. Гнилосно-бледная зелень... Да, такой краской он написал бы душу Бальдасара Ринальди. «Одна из камеристок Виоланты не может наслушаться моих песен и насытиться моими поцелуями», — промурлыкал Трубадур. «Она впускает меня в замок в любое время дня и ночи. И вот я подумал... Бальдасар, избавь Бальбулуса от лишних хлопот и забери у него книгу. Он наверняка у себя в мастерской». Ринальди окинул мутным взглядом мастерскую Бальбулуса, как будто прицениваясь, что из вещей будет выгоднее превратить в деньги у торговцев в краденом омбры. Глаза у Ринальди всегда были мутными. От вина ли, или от чего еще, этого Бальбулус определить не мог. Сам он зависел лишь от одного — искусства. Чтобы достать книгу из сундука, Бальбулусу пришлось повернуться к своему гостю спиной. Из-за этого он не заметил, как Ринальди мягко задвинул Щеколду на двери мастерской. «Просто возмутительно, как твой заказчик использует мое искусство в собственных целях», — сказал Бальбулус, засовывая книжку вновь задрожавшими пальцами в заранее приготовленный мешочек. «Передай Орфею, что я его никогда не любил и снимаю с себя всякую вину». «Конечно». От Бальбууса ускользнула насмешка, прозвучавшая в голосе посетителя. «А вот Бальдасар Ринальди никогда не снимал с себя вины. Он исключительно охотно делал себя виноватым. Это позволяло ему с легкостью нарушать правила, и он без стеснения мог признаться, что никогда не испытывал мук совести, лишая кого-то жизни. Ринальди никогда не интересовало, что думают или чувствуют другие». То, что подобные суждения и стоят на пути его поэтического дара, до него, разумеется, не доходило. «Вот, и я больше никогда не хочу это видеть!» Бальбулус протянул ему мешочек так нетерпеливо, будто тот обжигал пальцы. Ринальди извлек книжку на свет и погладил серый переплет. «Какая милая маленькая книжка! И какая при этом злая!» «О, вы можете быть уверены, что видите ее сейчас в последний раз», — сказал он, пролистывая страницы веером. Там были они все, такие серолицы и, тем не менее, словно живые. Удивительно. Ринальди снова сунул книгу в мешочек и одарил Бальбулуса признательной улыбкой. «Орфей будет очень доволен». Он вонзил Бальбулусу кинжал в сердце. «Умело и быстро». Ровно на такую глубину, чтобы тот сразу затих, а кровь не била фонтаном. О да, Бальдасар Ринальди тоже был мастером, пусть и не в искусстве рифмы. Гораздо больше он смыслил в деле убийства. Разрушение — ремесло, которым овладеть намного легче, чем созданием красоты. Бальбулус осел с выражением удивления на лице, удивляясь, ужасаясь и возмущаясь слишком преждевременному угасанию своего таланта. Ринальди вытер кинжал одной из тряпок, которые Бальбулус использовал для кистей. Блестящий парчевый мешочек, в котором лежала книга, был, вероятно, сам по себе ценной вещью, не говоря уже о самой книге. Ее стоимость теперь будет только расти, потому что больше не появится другого такого произведения с картинками великого Бальбулуса. А что, если оставить ее себе? Весьма соблазнительная мысль, но Ринальди отмел ее». Орфей был в союзе с читающей тени. Еще попросит ту превратить Бальдасара в жабу, а то и в крысу. Поговаривают, эти читающие часто поступают так со своими врагами. Ринальди с содроганием стянул кольцо с левой руки Бальбулуса. «Нет, никакая книга не стоила риска. Он терпеть не мог крыс, а Орфей уже не раз доказал свою мстительность. Ренальди еще раз окинул взором свою жертву». «Ах, еще золотая рука! Разумеется!» Пришлось пустить в ход нож. «Какая великолепная вещь и наверняка уникальна. В Грюнико она, несомненно, принесет ему солидную сумму». Ринальди сунул ее в заплечный мешок и осмотрелся в поисках еще какой-нибудь добычи. Он потянулся к маленькой серебряной шкатулке, но внутри обнаружил лишь деревяшки, которые должны были подтвердить, что Бальбулус изобразил врагов Орфея достоверно. «Нет уж, спасибо. ренальди оставил шкатулку в покое. Эти жуткие вещи сделали свое дело и наверняка приносили несчастье. А вот серебряные столовые приборы Бальбулса и помпезная цепь, которую он украшал себе по официальным поводам, перекочевали в заплечный мешок. Этот заказ действительно окупился, хотя Орфей платил не очень щедро. На письменном столе лежали страницы книги, над которой Бальбулус работал в последние часы жизни». Ринальди бросил на них презрительный взгляд, прежде чем удалиться из мастерской. «Неплохо. Нет, действительно неплохо. Жаль, что эти страницы еще не готовы, иначе бы их тоже можно было хорошо продать. Ну да, нельзя же иметь все». Он перешагнул через распростертое на полу тело Бальбулуса и бросил на свою жертву последний взгляд. На груди у Бальбулуса распустился красный кровавый цветок. Ринальди довольно мурлыкал себе под нос, закрывая за собой дверь мастерской. Да, он и сам был художником. Теперь ему оставалось сделать еще одно дело. Ключ от библиотеки Виоланты висел именно там, где показала донателла Та самая камеристка, которую сводили с ума его стихи и поцелуи. Картина, за которой скрывался ключ, изображала Бальбулуса за работой. Трогательно. Дверь в святая святых виоланты покрывала искусная резьба с цитатами из любимых книг королевы. Но Ринальди эти строки, конечно, ни о чем не говорили. Библиотека занимала всю башню, и он был уверен, что при свете дня из высоких окон открывается фантастический вид. Но от одного вида книг, некоторые из которых были впечатляюще толстые, у него начинала болеть голова. Потому Ринальди и ценил стихи и песни. За краткость. Он положил маленькую книжку с портретами врагов Орфея на небольшой пюпитр для чтения, который стоял у окна так, чтобы на нее упал первый же утренний свет. — Не беспокойся, маленькая злая штучка! — прошептал он. — Скоро Бальдасар отнесет тебя к твоему настоящему хозяину. Но сперва он ласково похлопал книжку по серому переплету. «Сперва мы загоним поглубже в глотку огненному танцору рыболовный крючок Орфея». Ринальди отступил на шаг и окинул взглядом полки, уходящие ввысь до самого расписного потолка. Раз уж он очутился здесь, почему бы не украсть пару-тройку стихотворений? Ведь те дураки, что слушали его в тавернах, и знать не знали, кто их сочинил. А слагать свои собственные порой так утомительно... Он подошел к полке, книжки на которой были многообещающе тонкие, и вытянул одну. «Ха! Стихи в ней были намного хуже его собственных. Вот тебе еще одно доказательство!» Он презрительно хрюкнул и вернул книжку на прежнее место. Хотя «Черный принц» и не оценил его искусство, никто не сочинял и не пел так хорошо, как Бальдосар Ринальди. «И никто не убивал лучше, чем он!» Ринальди снова повесил ключ от библиотеки за картину с портретом своей последней жертвы и покинул замок тем же путем, каким пришел, через потайные коридоры, которыми пользовались слуги, уборщицы и камеристки. Стражники, что попадались на пути, лишь кивали ему. Бальдасар Ринальди порой развлекал их своими песнями в тавернах и многим из них поставлял разные, не вполне законные товары.